Глава 23. Рассказывать о Гае я поостереглась даже наставнику. Он сам учил, что у каждого сура со временем появляются секреты, которые тот не доверяет никому. А мои вызовут чересчур много лишних вопросов, на которые я не знала ответов. Что поделаешь, если иной раз я рисковала жизнью, потому что чувствовала, как лучше поступить? Наше общение с Глирхом относилось к разряду личных тайн. Вроде скелета в шкафу. Меня не отпускало ощущение, что способность слышать лес и договариваться с его жуткими обитателями со мной с самого рождения. Может, я неспроста выжила там, где любой человеческий ребенок давно бы погиб. Когда Тебонсур нашел меня, я была ранена, и раны оставил именно Глерх, Гаи или другой зверь, уже не неважно. Но я выжила, а моя жизнь теперь тесно связана с Иренталом. Всё чаще в голову закрадывалась мысль, а кто же я такая? Откуда пришла? Была ли у меня семья? Вероятно, начинать поиски следовало семье Рокуэн, чьи воины прибыли в Танксур, чтобы забрать девочку, найденную в лесу. Ага, так они и рассказали тайны первому встречному. Придётся исхитриться, чтобы навести справки и при этом не выдать себя. К моему возвращению шкура эргала просохла и слегка задубела. Пришлось повторно вымачивать и разминать ее добиваясь мягкости и эластичности. Попутно я охотилась, набивала мешки добычи и собирала травы. А вот оставлять трофеи там, где мы добывали многоножек, становилось опасным. Я и ночевать уже побаивалась с открытым лазом. Стоило только утратить бдительность, и от тебя только косточки останутся. Поэтому вылазки стали носить еще и разведывательный характер. Я искала похожие пещеры и даже находила, но они так или иначе не соответствовали требованиям безопасности. Гая появилась неожиданно, когда я только-только одолела двух гифосов, осмелившихся на меня напасть. Как чуяла. У меня и так уже мешки битком набиты добычей, а мясо этих тварей девать некуда. Кошка благосклонно приняла угощение, нетерпеливо порыкивая, пока я потрошила тоши. «Вкусно тебе?» Невольно позавидовала тому, с каким аппетитом хрустит косточками большая киса а мне вот еще со шкурами возиться. И ночевать сегодня придется в лесу, чтобы поймать многоножку. А на обед у меня только вяленое мясо. Знаешь, как жареного хочется». Гая фыркнула, мол, кто тебе мешает, и пододвинула лапой сочащейся кровью кусок. Вот нахалка. Знает, что сырое не ем. Но я не сплоховала, мигом насобирала дров и запалила костер. В присутствии Глирха сюда ни один хищник не сунется а при ней хоть наемся в волю». Ветки быстро прогорели, после чего я нарезала мясо на кусочки, присолила слегка и насадила на длинный протик. Вскоре по полянке поплыл помрачительный запах. Кошка, недовольная соседством с огнем, забралась на дерево и отдыхала в тенечке, свесив до земли длинный хвост. Я решила сразу с запасом мясо нажарить, чтобы на пару дней хватило. Сорвала крупные листья вездесущего лопуха, Выложила на них первую партию, чтобы остывала, и занялась второй. насторожила меня смачное чавканье, сопровождаемое довольно мурчанием. Кинулась я к своему обеду, а эта бессовестная нахалка сожрала все до последнего кусочка. «Эй, ты же полчаса назад две туши заглотила!» возмущенно посмотрела на Гая, которая делала вид, что не причастна к пропаже. «Угу, так я и поверила. Что, настолько понравилось?» Так никто и не спорит, что вкусно. Ну, эти кусочки мои, — попыталась отвоевать остатки. Какое там? Я едва сняла готовое мясо с прутика, как Гая спрыгнула с ветки и подобралась поближе, принюхиваясь и сглатывая жадную слюну. Пришлось делиться. А попробуй что-то спрячь от этой обжоры. Сама в глаза жалобно смотрит, а хвост в это время тырит еду за моей спиной. Я оборачиваюсь на шорох, а Гая в этот момент закидывает куски в пасть и делает вид, что ничего не произошло. Только капельки жира по морде стекают. В следующий раз, когда поймаем добычу, не съедай сырое сразу, а дождись, пока я приготовлю. Кошка внимательно на меня посмотрела, как будто уже намеревалась отправиться на охоту. И тяжело вздохнула. Понимаю, кому понравится с набитым брюхом по лесу бегать. После сытной еды полежать хочется. Но только не мне, потому что шкуры ждать не будут, пока отдохну. До самого вечера с ними провозилась, пока обработала их и замочила. А потом еще не спала полночи, ожидая, когда Мурида приползет на запах тухлой приманки. Гаэта ушла прогуляться, а без нее ночевать в лесу я поостереглась. Уж лучше покараулить известную тварь и не выспаться, чем проснуться, когда тебя уже едят. Утром, пока я умывалась у ручья и проверяла, в каком состоянии шкуры примчалась кошка. Встопорщенная, агрессивная, с клещущим по бокам хвостом. «Что случилось?» — удивилась тому, в каком она состоянии. В ответ пришёл мыслеобраз твари, которую Гая на рассвете загнала на камни. «Улкар? Предлагаешь поохотиться?» «Вижу, ты не размениваешься на мелочи». «Но Улкар слишком серьезный противник. В прошлый раз мне сильно повезло, что с ним справилась». Гая фыркнула и тряхнула мордой, мол, со мной нечего бояться. «Угу, но в одиночку она ведь тоже не захотела с ним связываться». «Ну, показывай, где твоя добыча». С оружием в Орентале я не расставалась. Никогда не зная где тебя застанет опасность. Возможно, что в самый неподходящий момент. Глирх развернулся и потрусил к скалам, где устроили логово ночные хищники. Однако близко мы не стали подходить. Обогнулись под стороны и продвинулись чуть дальше. По пути наткнулись на место схватки, но не похоже, чтобы тут участвовала Гая следы только улкаров. «Хищники подрались между собой», уточнила у и спутница. «Брачный сезон у них, что ли, начался?» На картинке, которую показала Гая, я увидела, как два матерых самца яростно кидались друг на друга. А чуть поодаль за схваткой следила молодая самка. Проигравший зверь позорно сбежала, а победителю достался главный приз. Кошку заинтересовал монстр, который улепетывал со всех ног. Не обращая внимания на раны, по дороге умный хищник нашел ручеек, поплескался в нем, чтобы вода смыла кровь слаб, и потрусил дальше. Порезы к этому времени затянулись и перестали кровоточить. Но зверь был слаб и искал место, где бы отлежаться. Выбор улкара пал на пещеру, которую я недавно обнаружила, но забраковала из-за легкого доступа. Время показало, что правильно сделала иначе столкнулась бы с подраненной тварью, которая разорвала бы меня в клочья. Сражение с Улкаром показало, что даже ослабевший после смертельной схватки это невероятно сильный зверь. Он почуял наше приближение и напал, бросаясь на меня, как на более слабого противника. Не ожидал только, что мы с Глирхом будем охотиться вместе. Пришлось попотеть, уворачиваясь от атак, прежде чем вымотавшийся хищник допустил ошибку и подпустил Гаю со спины. Та впилась в загревок клыками, от чего монстр взвелся на дыбы я открылся, а я нанесла добивающий удар в подреберье, точно между бронированными пластинами. Такая добыча стоила целого состояния. В ромолохе можно дом купить за одну только шкуру. Когти и кости улкара ценились за прочность и пробивную способность. Бронированные щитки, прикрывающие уязвимые части тела монстра, использовались для создания охотничьей экипировки. Легкая на вид серая пластина, шириной с детскую ладошку, заменяла тяжелый железный доспех. Суры, охотившиеся на третьем уровне, щеголяли в костюмах с такими щитками. Они закрывали грудь, спину, шею и паховую область от когтей и клыков монстров. Из хвостов улкара шелись самые прочные в мире льсинди ремни, а яд вызывал мгновенный паралич и жесточайшую агонию которая испытывала жертва, находясь в сознании, не способная даже моргнуть, чтобы дать о себе знать. Так что мне было от чего ликовать, собирая такую добычу. Пока я снимала шкуру, гая пританцовывала рядом, ожидая заполучить вкусные кусочки. А вот печень улка расследовала есть сырой из-за невероятного регенерирующего эффекта. Я отщипнула кусочек и сложила в мешок на хранение, а остальное отдала кошке. Гая недовольно рыкнула, что я позарилась на законную добычу. «Эта штука однажды спасет мне жизнь и вылечит любую рану. Можно я возьму себе немного? Тебе же достанется большая часть». Мясо у тваря оказалось жестким. Убедила Гаю не торопиться съедать все и сразу, а подождать, пока приготовится. Распалив костер у пещеры, я использовала раскаленный камень, чтобы на нем прожарить крупные куски. «Да, гифосы в этом плане намного вкуснее». С неожиданным трофеем я провозилась неделю, тщательно соблюдая правила обработки шкуры и остальных частей. Гая уже не скрывала, когда хочет полакомиться стейками, и сама притаскивала тушки тварей. Как будто наедалась впрок. На самом деле так и оказалось, когда кошка прислала картинку, что уходит. Близился сезон дождей, который совпадал с брачным сезоном у некоторых видов. Твари забивались по норам в ожидании потомства, делали запасы и нагуливали жирок. «Мы еще увидимся?» — спросила у кошки на прощание. Но «Ну откуда ей знать, если будем живы?» «Значит, да. Гая, прошу тебя, если вдруг случайно повстречаешь Тебана Сура или братьев, не убивай их, пройди стороной. Их гибель причинит мне боль». Гая пообещала, что никого не тронет, если они не нападут первыми. Однако не гарантирует, что другие сородича отпустят столь лакомую добычу, как человек, у которого чересчур нежное мясо. «Конечно, ты не в ответе за других глирхов. Важно другое, чтобы мои друзья оставались в безопасности рядом с тобой. Им известна о пещере, и они частенько туда наведываются. Поэтому ваши пути еще не раз пересекутся». Попрощавшись с кошкой, я вернулась домой. За два захода перетаскала добычу в ущелье и спрятала в потайной комнате лаборатории. Там собралась уже приличная коллекция редких трав, клыков и других частей животных. И это не считаешь шкур превосходной выделки. Если все продать, то вырученного золота с лихвой хватит на постройку дома. Осталось только найти покупателя, который даст хорошую цену и не будет задавать лишних вопросов. За помощь в решении вопроса с покупателями я обратилась к наставнику. В школу я приносила далеко не все, что добывала в лесу. Не хотела, чтобы Тебан волновался или остроухие шпионы не узнали лишнего. Притащив для нужд учебного заведения мяса и трав, потребность которых была постоянной, заглянула к наставнику. «Лоис, рад тебя видеть. Ты опять ходил в рентал в одиночку. Хоть бы весточку какую прислал, чтобы мы не волновались. Брат дважды наведывался впустую. У меня была причина для задержки» намекнула на обстоятельства, которые не следовало обсуждать в школе. У эльфиров чересчур острый слух, особенно у магов, способных подслушивать разговоры даже в закрытых помещениях. «Вот как. Возникли проблемы? Что-то случилось в Орентале?» — обеспокоился Тебан. «Нет, ничего такого, не волнуйся. Но мне нужен совет, наставник. Найдется пара свободных часов для прогулки. Для тебя найду время». Ты же побудешь тут до обеда? Сходи на тренировочную площадку, разомнись. Заодно ученики пусть лишний раз посмотрят, к чему следует стремиться. А я как раз успею доделать то, что запланировал на сегодня. Потренироваться я никогда не отказывалась, поэтому сразу отправилась на полигон, где встретила братьев. Наур как раз занимался с новичками, терпеливо объясняя азы мечного боя. Лаэрт следил за поединками старшую группу Амилки и наблюдал за отстающими учениками, застрявшими на полосе препятствий. Я сразу отправилась на беговую дорожку, чтобы разогреть мышцы. Минут через пять меня уже нагнал Лаэрт. «Ты где пропадал? Мы уже места себе не находили. Надеюсь, ты отсутствовал по уважительной причине. А то на урна меревался тебе розок всыпать». Сдал старшего с потрохами. «Пусть сначала догонит», — фыркнула я. А причина одна — охотился. И как удачно. Да, взял неплохую добычу. Сегодня на обед ждите свежего мяса гифосов. его ты и в прошлый раз приносил, но не пропадал так надолго. Не повелся на отговорку парень. Хм, попалась парочка тварей, вынудивших задержаться. Но все разрешилось благополучно. Ты же знаешь, я осторожен. Именно потому, что знаю, как ты осторожен и переживаю за тебя, съехидничал братец подробности так понимаю, ждать не стоит. чего же? Но только не здесь. Лучше в таком месте, где поблизости не торчат чьи-то длинные уши. Понял. Тогда забегу попозже. Лаэрт отвалился, пробежав один круг, и направился к подопечным, которые уже отвлеклись от тренировки и с любопытством глазели на нас. Выполнив разминочный комплекс, я перешла к полосе испытаний, где обменялась приветствием с Санкосом. «Давай, Лоис! Покажи этим лентяям, как правильно проходить препятствия. После бешеной гонки с Глирхом моя скорость возросла, как будто я перешла на новый уровень владения телом. Что такое мешки с песком, раскачивающиеся маятником? Или столбы с устойчивой основой, когда тебя загоняет жуткий хищник, обладающий разумом? Тягаться на равных с Глирхом не способен ни один сур. Да, они охотятся на столь опасных тварей но делают это организованно из засады и уж точно не устраивают сумасшедших игр в догонялке. «Привет!» После прохождения полосы препятствий я намеревалась отдохнуть и пообщаться с Науром, который уже закончил тренировку и терпеливо дожидался у брусьев. Однако дорогу заступила Строухия, которому проиграла в поединке. «Лоис, тебе давно не было видно. Охотился?» Аламир удивилась, что Выскочка первой подошла и заговорил. «Привет. Так, по мелочи, чтобы набить руку. А что? Интересно, почему так часто пропускаешь занятия? Разве не хочешь взять реванш?» «И в мыслях не было», — фыркнула я. «В прямом поединке мне ни за что тебя не одолеть. Наур или Лаэрт справятся, а у нас комплекции чересчур разные. Зря ты так думаешь. Не всегда победа зависит от роста или физической силы. Иногда маневренность и выносливость на порядок важнее». А тебе что с того? Я на лавры великого мечника не претендуя. Зато уже заработал лавру удачного охотника. Поэтому хотел предложить, чтобы ты взял меня поохотиться. А я взамен натаскал бы тебя на победы в поединках. Всему, что умею, меня научил Тебен Желаешь стать охотником, заслужи сначала право стать учеником. Только так. Извини, у меня дела. Отшила Эльфира, недовольно поджавшего губы услышав отказ. Но до ушастого недовольства мне не было никакого дела. Я увидела, что Наурчик направляется к нам и поспешила навстречу, расцветая искренней улыбкой. «Привет, братик. Соскучился?» «Нет? А я вот соскучился». Порывисто обняла его, точно зная, что с таких моментов здоровенный уволень тает от нежности. «Луис, я тебе выпарю когда-нибудь». Нарочито-сердито пробурчал парень. «Ты где пропадал так долго?» Эти места ты отлично знаешь. Я заговорщически подмигнула, намекая на пещеру в эрентале. В следующий раз я иду с тобой. Брат приобнял меня за плечи и, наклонившись, спросил. Чего этот остроухий хотел? Обмена опытом. Возомнил, что сумеет стать охотником, если возьмет пару уроков. Но я его к наставнику направил. Сам знаешь, что терпеть эльфиров не могу. Шепотом поделилась я. «Странный он. Постоянно вынюхивает, то тебе и расспрашивает. Где бываешь? Почему так долго отсутствуешь? С какой стати наставник разрешает одному ходить в лес?» Поделился подозрениями Наур. «Да и пусть». Я обернулась и осеклась, заметив, что Аламир пристально на нас смотрит. «Пусть вынюхивает. Мне до него нет никакого дела». Вслед за Науром к нам присоединился Лаэрт, а там и Санкас прибежал и мы вместе отправились в столовую обедать. «Ты надолго?» — поинтересовался Лаэрт. «Когда уже перестанешь дразнить нас постоянным нарушением дисциплины? Мелочь он на тебя равняется и норовит в лес убежать». Кивнул на младшего. «Во что сразу я?» — Возмутился Санкос. «Тут кого не возьми, все мечтают о славе и богатой добыче». Поболтав с братьями и пообещав, что обязательно вместе выберемся на охоту, я убежала увидев Тэбана направившегося к воротам. Заскочила в жилой корпус, чтобы забрать вещи, и ушла по крышам сразу в лес, чтобы позже встретиться там с наставником. «Расскажешь, что за срочное дело», — поинтересовался Тэбан, когда мы встретились и вместе направились к ущелью. «Давай сначала покажу кое-что, а после обсудим». Уклонилась я от прямого ответа. «Лучше скажи, возможно ли будет построить в ущелье дом?» Почему нет? Только плати, и строители исполнят любой каприз заказчика. Ущелье расположено в первом круге рентала, значит, рассчитывай на двойную наценку. Но это ты правильно решила, хватит жить в пещере. Стало быть, поэтому постоянно охотишься. копишь средства на постройку, догадался мужчина. И это тоже, но я постоянно тренируюсь, чтобы взять четвёртый ранг и стать ангсуром, проводником, собирателем и охотником. Поделилась планами. Ты бы не спешила с четвертым рангом, Лаисом. Зачастую проходит не один год, прежде чем Нисур сдаёт экзамен на новый ранг. А некоторые вовсе отказываются от испытаний. Из-за отсутствия подходящей экипировки. Без нее в третьем круге делать нечего. Мы как раз достигли убежища, и я провела Тэбана в лабораторию, где хранились трофеи из рентала. «Как думаешь, из этого получится защита?» Подняла крышку сундука, где лежала шкура Улкара, и остальные трофеи тоже. «Ваис, я же просил!» Ахнул мужчина, увидев накопившееся добро. «Ты опять рисковала?» «Не больше обычного». Я пожала плечами. «Мне повезло наткнуться на раненого зверя, который еще не успел восстановиться». «Хорошо, если так». Тэбон покачал головой. «Но в одном ты права, дочка. Экипировка, сшитая из кожи улкаром, и усиленная бронированными щитками, получится превосходная». Пощупав материал руками, наставник уважительно покивал, цокая языком. «Качество товара отменное». В Ромолохе не найдется мастеров, способных превратить твои трофеи в произведение искусства. Придется в столицу ехать. За такой товар там заплатят втрое дороже той цены, что дают гильдейские скупщики. Танатилда удар хватит, если узнает, что такая добыча прошла мимо него, — хмыкнула я довольной своеобразной похвалой. И поэтому необходимо сделать все быстро и аккуратно. Одно плохо, в столице опасности подстерегают на каждом шагу. Сама по себе шкура Улкара стоит баснословных денег, а готовая экипировка еще дороже. Позволить себе такие траты могут лишь признанные охотники или жетаны благородных кровей. Слишком велик соблазн отнять столь дорогую вещь у подростка, за которым не стоит влиятельная семья. И что же делать? А что тут сделаешь? С тобой непременно должен отправиться кто-то из суров. Я не смогу, к сожалению. А единственный знакомый в Армалохе, на которого можно положиться. Дорох Сур. Кстати, строители лучше бы нанять не местных, чтобы не болтали почем зря. А так, приехали, выполнили работу и отправились обратно. Наставник задумался на какое-то время, машинально перебирая трофеи. Я ему не мешала, понимая, что Тэбэнсур прав. Если уж караванчик Фарух позарился на добычу, наличие которой только предполагал, то как поступит мастер-артефактор с провинциалами, сорвавшими крупный куш? Повезет, если честный человек попадется, а если нет? Да нас прибьют по-тихому, а шкуры присвоят себе, сколотив на них немалое состояние. «Вот как мы поступим», — определился с планом наставник. Ты, Лаэрта и Санкас отправитесь вместе с Дорохом Суром в столицу Изиарана. Он поможет продать шкуры и сведёт с мастером, способным сотворить настоящий шедевр из кожи Улкара. Такой заказ за пару дней не делается, поэтому тебе с братьями придется остаться. А Дорох закупит нужные материалы, наймёт бригаду строителей и отправится в обратный путь с ближайшим караваном. Вы же, как заберете заказ, пойдете своим ходом. По тракту или по лесу, чтобы не привлекать внимания и сбросить вероятную погоню. Отец, а как быть со снятием мерок и последующими примерками? Мастер непременно догадается, что я девушка. Да и в ромалохе, если кто-то увидит меня в такой экипировке. Разве не задастся вопросом, откуда она взялась? Сомневаюсь, что в столице полно мастеров, которые занимаются пошивом. «Выяснить правду тому же наместнику не составит труда». «Твоя правда, Лаиса. Упустил из виду этот момент. Значит, с вами отправится девушка. Ну, хотя бы Айка. Чтобы можно было на нее списать покупку экипировки. Скажи, а для нее только кожа Улкара годится? Раз уж будем с братьями в столице, им бы также снаряжение справить». «А чего же? Не только». Костюмы для охоты шьют и из обычной кожи, укрепляя материал магии и добавляя вставки из кусочков шкур тварей. Постой, разве монстры и ренталы не чуют магию? Чуют, конечно, но мастера-артефакторы не зря высокую цену дерут. Они покрывают костюм алхимическим составом, который уничтожает запахи, а магические формулы размещают как раз на вставках из кусочков кожи тварей. От твоего костюма наверняка останутся части кожи Улкара, которые пойдут на более простые варианты экипировки. Идея мне настолько понравилась, что я загорелась поездкой. Все равно в сезон дождей в Ориентал опасно соваться дальше первого уровня. А перспектива сидеть безвылазно в школе не прельщала. Будь там только братья — другое дело. Но каждый день лицезреть остроухие и надменные рожи я не горела желанием. Дорох Сур с радостью откликнулся на предложение. Он тоже изредка ходил в лес и набрал трофеев на продажу. Почему бы и не прогуляться до столицы, если проезд и проживание мы брали на себя? Параллельно с нашим отъездом Тебан Сур намеревался заняться предателями из того списка, что открыл разбойник перед смертью. Если замешанные в преступлениях Суры погибнут в наше отсутствие, то никому в голову не придет связать их смерти с нами. Единственное, для подстраховки в школе пришлось остаться на уру. Но мы с ним съездили в город, сняли мерки у Портнова, чтобы заказать охотничий костюмы для брата в столице, так что он не останется обделенным.